Глава 30. Первая стрела сбила мышь, и две другие сразу же рванули ко мне. Их, к примеру, последовали иноземные противники. Я быстро выхватил следующую стрелу и на подлете сбил вторую мышь, а третий занялся виз, который, надо заметить, шансов противницы не оставил. Его крылья будто засветились и на секунду превратились в лезвия, которыми он и располовинил атакующего монстра. «Неплохо». Правда, дальше мой питомец в драке решил участия не принимать. Вспыхнул и скрылся в инвентаре. Ну и ладно. Что делать с остальными нападающими, я знал. Вскоре восемь муравьев и четыре жука лежали на каменном полу пещеры, а я занимался сбором добычи. По мере приобретения опыта скорость потрошения сильно возросла. И хоть я весь и изгваздался, но закончил быстро. Мох в этой пещере был только голубой, тот самый, что являлся единственным источником света. Он ценности не нес, зато на одной из стен я увидел что-то похожее на жилу. Подошел, поковырял ножичком и убедился, что прав. Кренит — достаточно редкая полудрагоценная руда. Ее основные месторождения располагались на севере гномих гор, достаточно далеко от империи Шринанд поэтому килограмм относительно чистой породы на рынке стоил больше ста золотых. Я достал предусмотрительно прихваченную кирку, зачем-то поплевал на ладони и, как учили, со всей дури звезданул пожили. Нет, в учебниках, конечно, писали, что звук может привлечь тварей, но я упустил момент, что звонкое эхо разнесется по всем окрестным пещерам. В общем, Пришлось срочно убирать кирку и вступать в бой с многочисленными цокающими и щелкающими жвалами монстрами, которые полезли сразу из трех проходов. Повезло, что не согрелись летуны, и, кроме стандартных обитателей, приползло лишь два больших паука. Я хорошо подготовился и знал, что они издалека стреляют паутиной. Поэтому, когда те появились, бросил всех остальных и расстрелял архнидов из лука. Минут через десять активной рубки я был вынужден отступить в тот коридор, откуда пришел. Тут муравьев было мочить проще. Но и оттуда меня выдавили, поэтому заканчивал я уже в той пещере, где изначально появился. Копье вошло в брюхо верещащему жуку, а я получил сообщение об очередном убийстве противника пятого уровня и оглянулся. «Вроде все». Я вздохнул и устало опустился на пол. Не меньше сорока штук, и, разумеется, никакого левелапа. В целом, неплохо получилось. Теперь можно не так часто вертеть головой. Вряд ли поблизости остались живые монстры. Битва получилась энергозатратной, и захотелось есть. Вот только место для этого не сильно комфортное. Я переместился к одной из стен и достал из инвентаря еду. Странно, конечно, что в этой части пещеры нет людей. Сообщение о выполнении норматива я получил еще когда отступал по коридору. И не сказать, что моя жизнь подверглась серьезному риску. С другой стороны, у меня крутой меч, дающий плюс 20% к умениям силача. Реально большие силы и вносливости. Другим пришлось бы от такой толпы убегать, а убегая, они могли забежать в пещеру с другими монстрами. Да и мышки с пауками еще. Как ни крути, вряд ли кто-то, кроме меня, имеет третий навык стрельбы из лука. Плюс питомец помог разобраться с одной летающей родственницей. Ладно, буду просто считать, что я очень крутой. Что, впрочем, для моего местного возраста так и есть. Я быстро перекусил, а потом еще минут тридцать сидел и медитировал. Тут это называется «концентрация». Очень толковое упражнение, которое показал нам Никас что-то там, связанное с потоком энергии, проходящим сквозь тело и восстанавливающим его. Сначала я отнесся к данной практике скептически. Но когда в первый раз после 20 минут медитации вскочил бодрячком, хотя до этого едва шевелил ногами, изменил свое мнение. Вот и сейчас я встал и, хоть и ощущал остаточную усталость после долгого махания мечом и копьем, но в целом чувствовал себя нормально. так -с, железы» я посмотрел на многочисленные трупы муравьев потом вспомнил сколько их в коридоре и второй пещере и почти что решил плюнуть на них но потом подумал еще раз и не стал полчаса погода не сделает да и сильно меня это не утомит а лишних пятьдесят золотых принесет на дороге не валяются просто не буду так заморачиваться резкий надрез благо теперь знаю где руку внутрь схватить дернуть и наружу «Если что-то останется, хрен с ним». Так и поступил. И уже через двадцать минут закончил. Потом пришла очередь пауков. Тут добыча стоила дороже. И я аккуратно вырезал два мешка с паутиной. «Хорошо, вернемся к нашим баранам». Я снова подошел к стене и достал кирку. Осмотрелся, сплюнул и снова со всей дури толбанул по стене. Опять пришлось отвлечься на проворонивших прошлый призыв к обеду тварей. На сей раз их было гораздо меньше, и на разборке с ними у меня ушло минут пятнадцать. Снова кирка в руках и удар по стене. Ожидание — никого. Около часа я долбил жилу, изредка отвлекаясь на одиноких монстров и сбор добычи. На скидку удалось наковырять килограмма 4, что, по идее, должно мне принести около 400 золотых. Наконец, основная жила иссякла. Крахоборничать и тратить силы на долбежку стены вдоль уже пробитого разлома я не стал. И без того снова пришлось сесть среди убитых монстров и медитировать. В этот раз процесс занял не меньше часа. Хорошо. Даже столь длительная концентрация не помогла полностью восстановиться. Так что если встречу еще одну жилу, то придется оставить ее на потом. Ну, в крайнем случае, на нее забить. Я активировал меч и продолжил путешествие по пещере. Поначалу монстры не встречались. Я осторожно шел, и единственная битва происходила с душащей меня жабой. Она сдавливала горло все сильнее и указывала на то тут, то там появляющиеся жилы с рудой. Чтобы хоть немного ослабить ее хватку, приходилось задерживаться и соскребать со стен мох или собирать весьма ценные зеленоватые грибы. Полностью же от ее давления удалось избавиться, когда я нашел гнездо с медом подземных пчел чрезвычайно редкая штука. И что самое приятное, его жители, несмотря на название, не кусались и лишь возмущенно жужжали над душами, когда я бессовестно грабил нажитый их непосильным трудом нектар. Чем дальше я отходил от места разработки жилок ренита, тем больше становилось монстров. Но все равно, больше чем по пятнадцать за раз они не встречались и проблем не доставляли. А в тех двух битвах, где участвовали летучие мыши, я призывал питомца, и он, всем видом показывая, что делает мне великое одолжение, помогал справиться с собратьями. Наконец, я пришел в пещеру, где, по всей видимости, и находился вход в логово Скоробея Война. По крайней мере, когда я пытался из нее выйти, система заявила, что я начинаю удаляться от цели. Пещера ничем не отличалась от остальных. Те же высокие своды, неровные стены и разбросанные по полу разного размера камни, между которыми лежали тела только что убитых муравьев, жуков и одного паука. Из нее вело три коридора, и по логике получалось, что скрытый вход находится в четвертой стене. Вдоль нее я и пошел. Прошел. Ничего не произошло. Достал меч, который не жалко. Тот, что на халяву выдали для прохождения испытания. И, прижав его к стене, прошел вдоль нее второй раз. «Этап первый. Найти вход в пещеру Скоробея воина, Выполнен. Этап второй. Убить цель. Желаете войти? Да нет?» Меч погрузился в стену, и в этом месте вспыхнул белый круг межпространственного перехода. В простонародье портала. «Да что-то не очень хочется, если честно. Сыкотно немного. Что-то мне за него обещали...» А! -а, -а В неочередное улучшение тела. Это надо брать. В конце концов, внешник я или нет. Такс, что там надо сделать перед смертельно опасной битвой? Для начала решить, кем идти. Понятно, что не безликим. Он, конечно, стрёмный, но скоробея вряд ли испугает. У гнома я до сих пор так и не выбрал ветку развития. Хоббитом? Нет, все-таки там явно будет обычное рубилово, так что человеком привычнее. Но по-любому нужно всегда держать в голове возможность смены облика. Комплект шмоток на человека у меня шестого уровня. Пусть без эффектов, но достаточно прочный и удобный. Для хоббита, конечно, значительно хуже. По оружию тоже понятно. Меч наследника. Плюс 20% эффективность умений силача. Это сразу в руки. А в меню быстрого доступа... Копье гвардейца. Сила ударов в голову увеличена на 15%. «Если там будет голова». «Меч наемника. Сила удара плюс пять Вероятность критического удара плюс пять «Если случится бой, как с тем мертвяком из моего первого проклятого места. Из потенциально полезной расходки — стрелы всех стихий, смазка для оружия, дающая элемент огня, поджигающая граната и четыре зелья лечения. Правда, выпить я смогу лишь одно, иначе получу отравление». Ну и всякая мелочевка, вроде пары капканов, веревки, кошек, факелов и тому подобного. В принципе, неплохо, особенно если учесть, что все жуки — монстры с элементом земли, и именно огонь должен бить по ним максимально эффективно. Пора начинать. Еще с полминуты простояв напротив светящегося портала, я достал меч наследника, в другую руку взял щит и смело шагнул навстречу судьбе. Никакой вспышки и затемнения перед глазами. Создавалось такое ощущение, что я прошел не через портал, а просто сквозь проем. Блин, а вход-то исчез? Теперь позади меня была только каменная стена. Значит, пока не завалю главного гада, хрен отсюда выйду. Кстати, где он? Пещера, в которую я попал, оказалась просторной, относительно круглой и полностью изолированной. То есть никаких туннелей из нее не выходило. Последнее в целом радовало. Возможно, драка будет один на один. Сделав несколько глубоких вдохов, я сделал первый шаг. В этот миг пол пещеры заходил ходуном, а еще через несколько секунд тряснул точно посередине. Когда трещин стало много, пол вздыбился, а сверху от вибрации упал сталактит, я сильно усомнился в разумности решения прийти сюда. Пинтер, старший следователь отдела проверки слухов Кинтета, столице империи Шринант, сидел за своим столом и уже третий раз переписывал записку своей возлюбленной Лорель. Конечно, можно было воспользоваться помощью системы, но тогда в послании не будет души. А он хотел сделать все красиво, пером на бумаге и передать вместе с огромным букетом цветов. «Командир, можно?» Дверь распахнулась, и в щель проник и нос его помощника Стилкса. «Да чтоб тебя!» Пинтер в отчаянии посмотрел на пятно от чернил, капнувших с пера. «Стучаться, муля, надо!» «Извини, командир, тут письмо из Нинкса пришло!» «И чего? Подождать не мог!» Старший следователь поморщился, хотя отлично понимал, что послание от одной из южных приграничных крепостей, с учетом складывающейся на границах империи ситуации, имеет высший приоритет. «Заходи!» Высокий Стилкс распахнул дверь, и, сделав два шага, оказался перед столом начальника, который как раз комкал третий листок все не дающегося ему любовного послания. «Давай по самому важному!» «Монстров в морском лесу стало еще больше, и они разбегаются все дальше!» «Стилкс!» Интер тяжело вздохнул и покачал головой. «Но у нас же отдел слухов! Ты зачем мне десятки раз подтвержденные факты рассказываешь?» «Эти данные уже давно в другом отделе». Он хотел добавить «игнорируются», но сдержался. «Давай, что там относительно новенького?» В Мертельном море видели огромного осьминога. В третий раз за полгода. Прошлая информация о деревне вампиров не подтвердилась. Оказалось, они просто каннибалы. «Да это было очевидно! Дальше!» Физилий невезучий покинул свою деревню за несколько дней до предполагаемой даты его смерти. «Значит, все-таки люди графа действительно его убили». «Хороший был мужик!» Пинтер огорченно сжал губы. «Составь отчет по этому делу. Передадим в отдел расследований. Рекомендация — проверка на законность. Таких выдающихся людей, пусть и в отставке, на дороге резать не принято. Дальше!» Оба свидетельства о встречах с эльфами не подтвердились. Следов нет. Ауру обнаружить не удалось. Один свидетель любит выпить, второй пропал. «Дальше!» Видели новый тип монстров рядом сразу с несколькими деревнями подобные, светятся в темноте и похожи на зубастых скелетов. Но людей не нападают, но домашние животные вроде как пропадают. Военные следов не нашли. — дальше? — Поймали мелкую банду. Двое утверждают, что видели многоликого. — Кого видели? — Человека, умеющего принимать форму безликого бесполого существа. — То есть даже не просто внешника, а многоликого внешника, каким был великий император Магнус I Многоликий? — Так точно. «Вот видишь, еще не перевелись люди с хорошей фантазией!» Засмеялся Пинтер. Характеристик свидетелей. Молодые, здоровые, правда, грабители. Следов алкоголя или наркотического опьянения, влияние на сознание и травм головы не обнаружено. Девчонка — человек, парень — убит Пошли туда Венессу. Она любит всякие необычные истории». И пусть заодно пропавшего свидетеля по делу эльфов поищет. Да и с монстрами человек подобными разберется. Дальше. Конец первой книги.